Глава 14. Звали судью Аркадий Даниилович Кульмашонок. Сразу же после 4 декабря он исчез из своего восьмикомнатного пентхауса на Большой Дмитровке и, как теперь выяснилось, материализовался еще полгода назад на африканском континенте, в столице Танзании, городе Дар-эс-Салам, на Уру Стрит, в трёхэтажном особняке, принадлежащем Юджину Кроулю. То же имя значилось и в новом паспорте Аркадия Данииловича. В Танзанию мы четверо прибыли как американские туристы. Поэтому Сергей Петрович выбрал для нашей команды замысловатый маршрут с двумя пересадками в Миланском Мальпенсе и в Нью-Йоркском имени Кеннеди. Кое-что о Кульмашонке я еще знал из СМИ, а во время перелетов и между рейсами у меня было достаточно времени, чтобы изучить его досье в подробностях. В тот момент, когда наш самолет приземлился в дерзью аэропорту, я успел проникнуться к клиенту сильнейшей неприязнью. Вопреки своей уютной и плюшевой фамилии, этот федеральный судья по уголовным делам в прежней жизни не был ни уютным, ни тем более плюшевым. Даже среди басманной братьей черных судейских рез, где уже, наверное, лет 20 не водил святых героев или подвижников, он выделялся какой-то бестрепетной бессовестностью. А своё мнение по делу он узнавал от начальства и никогда не подводил. Если надо было отпускать виновного, без колебаний отпускал. Если требовалось посадить невиновного, с удовольствием сажал. При отсутствии состава преступления, при отсутствии событий преступления, при отсутствии пострадавших, при наличии алиби, которые подтверждали десятки свидетелей, Кульмашонок становился глух и слеп, и сажал все равно, потому что мелкую правду фактов перевешивала большая истина, живущая в его телефонной трубке. Эта истина по проводам приходила к нему из особого телефона Телефон был в особом кабинете, кабинет в доме на особой площади, а площадь в самом центре Москвы. Сколько всего судеб переломал этот невысокий сидящий дядечка с бархатными глазами лемура досье не говорилось «пять сотен семь сотен тысячу, больше подозреваю что немалая часть темной энергии моих весов накопилась благодаря кульмашонку я не знал к каким смертям аркадий данилович был причастен персонально при отсутствии в нашем уголовном кодексе смертной казни точные цифры могла бы дать лишь небесная статистика ей одной ведомы тончайшие связи причин и следствий. Впрочем, два случая с личным участием Кульмашонка все же были задокументированы. Еще на заре карьеры судьи в столице ему дали поручение надавить на Рубена Алиханова, юриста компании Пластикс. В ту пору бригада следаков, вооружившись иглами и суровыми нитками, шили тома второго дела главы компании Сергея Каховского. Говорят, Сам полпауч Дорогин рвал и металл, требуя насобирать Каховскому на пожизненно. Алиханов мог упростить задачу, оговорив шефа, но отказался. Его бросили в тюрьму, где он заболел туберкулёзом. Отечественные лекарства не помогли, а передавать ему импортные судья запретил. Это был последний способ добиться показаний. Упрямец снова отказался. Когда через полгода сердобольный Верховный суд Заменил Алиханову тюрьму домашним арестом. Этот вердикт можно было только положить ему на свежую могилу. Несколько лет спустя нечто похожее случилось с еще двумя подопечными Кульмашонка блогерами Кириллом Малининым и Андреем Бурениным. Оба, независимо друг от друга, случайно раскрыли наглую схему увода бюджетных денег, практикуемую чиновниками МВД. На этот раз От суди требовалось не разговаривать обоих, а скорейшим образом их заткнуть. Аркадий Данилович справился. Воры превратились в потерпевших, а блогеры в клеветников. И в этом качестве были задержаны в зале суда, куда пришли как свидетели. Обоих припроводили в одиночке, и оттуда они уже не вышли. Малинин в своей камере повесился, перед этим нанеся себе пять ударов по голове. А Абуренин который прежде не жаловался на здоровье, скрпостью скончался от эмфиземы легких. После этих двух печальных происшествий Кульмашонок выразил официальное сочувствие родным и близким покойных и закрыл дело. А откуда у Аркадия Данилыча потом взялись деньги на особняк в столице Танзании и неплохую ежемесячную ренту, историю умалчивают. Упомянутый особняк, между прочим, находился парк кварталов от отеля Флорида. Куда с утра вселились четверо американских туристов. И это было не случайным совпадением. Мы знали заранее, кто у нас будет по соседству. Все детали были согласованы уже к середине дня. У меня в номере люкс, превращённом в штабной. Сюда Дмитрий принёс ноутбук и для начала показал кратчайший маршрут от нашего отеля до дома клиента. Поскольку крулы нигде не работал, И друзьями в городе не обзавелся, мы прикинули, что его легче всего будет застать дома. Я должен был, проходя мимо особняка на Уру-стрит, чуть замешкаться у дверей, клацнуть весами и ждать развития событий. Мы не знали, как именно тут сработает великая вселенская справедливость, но форма возмездия принципиального значения не имела. Во всем доме Юджин Кроули жил один, и посторонних не было. Жена сбежала от Аркадия Кульмашонка еще в России. Да и вряд ли ответка прилетела бы ему сюда из космоса, как в случае с Ерголиным. Даже те злодейские судьи, о которых мы могли не знать, не выходили за пределы планеты. "Это будет просто", сказал Ася, поглядев на карту. "Даже банально". "Да, в этот раз легкий вариант", признал обстоятельный Фтали. "Вообще делать нечего". Дмитрий с огорчением взъерошил свои рыжие лохмы. Пожалуй, так и есть, осторожно согласился я со своей команды. И мы все четверо как будто сглазили. Наискосок на другой стороне у Рустрит расположился банкомат. Меньше чем через час наш хакер прицепился к его камере. Теперь мы могли видеть часть улицы, включая дверь особняка мистера Кроуля и пять окон из шести. Уже ближе к вечеру, когда я готовился к прогулке мимо дома, Димитрий заподозрил неладное. В соседних зданиях зажглись окна, а в том, за которым мы следили, все пять по-прежнему были темными. Нафталин сбегал на разведку и, вернувшись, доложил: "В шестом окне нам, невидимым тоже света нет". "Может, с ним что-то случилось?" озабоченно спросил Ася. "Мы тут готовимся А вдруг он же сам отбросил коньки? что если природа сработала на опережение природа говоришь посмотрим дмитрий пробежался по клавиатуре ноутбука вскоре он объявил что вошел в систему местной энергокомпании дареска и по адресу мистера кроуля на данный момент потребительская активность нулевая иными словами счетчик не крутится ни один электроприбор не включен в сеть Даже если бы судью внезапно хватило Кондрашка, он вряд ли бы потратил последнее мгновение жизни на обесточку холодильника или пополз бы проверить, не горит ли у него свет в сортире. Посовещавшись, мы решили обождать до следующей ночи, а затем проникнуть в дом и осмотреть его. Однако уже в 10:00 утра Димитрий, дежуривший у ноутбука, закричал: "Есть, Роман Ильич, что-то есть!" Я кинулся на зов. На бегу, выхватывая смартфон, позвонить остальным членам команды. Правда, что-то Димитрия не означало нашего клиента. Вместо Кроули у дверей его дома стояла полная коренастая негритянка лет 60. В одной руке у неё был ключ, в другой мобильный телефон. Ключом она лениво ковыряла в замке, а по мобильному оживленно с кем-то болтала на непонятном языке. К счастью, Ася уже была тут как тут. Дим Можешь настроить нормальный звук? спросила она, напряженно прислушиваясь голосу негритянки, который едва пробивался сквозь уличный шум и гудение банкомата. Ну, быстрее же, быстрее! Она сейчас зайдет внутрь, и мы ее потеряем. Димитрий торопливо застучал по клавишам. За пару секунд до того, как негритянка скрылась за дверью, ее голос стал громким, а слова отчетливыми. Этого Аси хватило. "Ямвизи", уверенно сказала она. Дайте мне еще минут 10, и я восстановлю в памяти словарный запас. В принципе, могу с ней поговорить и на суахили, и скорее всего, на пиджин Инглиш. Но для танзанийских диавызи и всех банту, которые перебрались в города, общение на языке племен сразу убирает дистанцию, а это нам крайне необходимо. Наф, ты же прихватил с собой пейсболку с гаваев? Ну ту, которую я называла гейской. Тащи, я надену, Она по цвету похожа на их традиционный тюрбан. Полчаса спустя Димитрий, Нафталин и я наблюдали на экране, как Ася звонит в дверь, а затем разговаривает с уже знакомой нам женщиной, которая выглянула на звонок. Смысла беседы мы не понимали, но тональность ее была доброжелательной. Вскоре негритянка пустила Асю в дом. Вышло это через час, в ярких бусах и уже без головного убора. Прости, Нав, бейсболку пришлось отдать. Это было первое, что сказала Ася, когда вернулась в гостиницу. Этика гемвизе предполагает обмен дарами. Миссис Ашэмхенда, домработница нашего клиента, подарила мне вот эти бусы из коры секвойи и кое-какую информацию. А мне что было делать? Не совать же ей 500 шиллингов. И парься», — ответил великодушный Нафталин. В той бейсболке и я, и ты выглядим как идиоты. Возможно, твоей Айше Мухенде повезет больше. Так что она тебе рассказала? Новости, которые принесла Ася, были и хорошими, и плохими. С одной стороны, кроул не исчез совсем. С другой стороны, он мог пропасть долго. Оказывается, негодяй увлекся вместо видом спорта, охоты на бабочек и отправился в индивидуальный тур по Танзании. Дом он сказал, что вернется через месяц или полтора. В базе турфирмы, куда тотчас же влез Димитрий, не нашлось точных сведений о его маршруте. Куда его понесло? Бабочки водились везде. Мы даже примерно не знали, где эта сволочь сейчас, в материковой части страны или на Занзибаре. Надежд на систему GPS не было. Судья оставил свой лендровер дома, в подземном гараже. И отправился в путешествие нелегке. Смартфон судьи тоже не давал шансов засечь его координаты. Сотовая связь не покрывала всех джунглей. Ни один спутник не отследил бы Кроуля в тропическом лесу. Нам оставалось либо сидеть в отеле и ждать у моря погоды, бесполезно выбрасывая командировочные, либо отложить эпизод на месяцы и вернуться в Москву ни с чем. И то, и другое фактически означало поражение. Необходимо было искать другой выход. Я заказал в номер кувшин слабого танзанийского пива, соленой баракуды и объявил мозговой штурм. Полтора литра спустя наметился первый, еще смутный контур идеи. Если гора не идет к Магомету, пусть он к ней придет сам, предложил Нафтали. Этого Кроуля надо каким-то образом выманить из джунглей, обратно в город. На что же можно выманить судью? задумчиво спросил Ася. Они все осторожные гады, чтобы судья заглотнул приманку, та обязана быть более-менее убедительной. Не более-менее, а очень убедительной, уточил Нафталин. — Лучше всего настоящая, на сто 100%. Никакой мормышки. Мы всяких шейхов завсегда ловили на живца. Судью надо ловить на что-нибудь ему знакомое, сообразил я. На что-нибудь судебное. Бинго! Димитрий вскочил из-за стола, чуть не опрокинув кувшин с пивом. Роман Ильич, вы гигант мысли. Мы поймаем судью на настоящую судебную повестку. Ты чего несешь? выторчился Ася. За что ему выпишут повестку? За ловлю бабочек в неположенном месте? Про то, что он наворотил в России? Тут не в курсе. И не надо, засмеялся Димитрий, уже сидя за ноутбуком. повестку ему выпишут за здесь вандализм. Я тут засек один магазинчик, рыжий компьютерщик взметнул руки над клавиатурой и сыграл беззвучный гам. Вот он. Нав, ты мог бы ночью угнать Lindro versus и въехать в эту витрину. Камеры и сигнализацию я вырублю и включу только когда ты уберешься из кадра. А уж дальше бы такое скандалище. Въехать в витрину не проблема. пожал плечами, обстоятельный нафталин. Если надо, даже мотора не включу, тихо её вручную затолкаю. Но а что ты решил, что это проканает за вандализм? Тут ведь статья пожиже, максимум мелкое хулиганство. Увидишь. Дмитрий азартно потер руки. Аська, расчехляй свой тезаурус, нам будет нужен информационный залп. Рейтинг я ему накручу. YouTube, он и в Африке YouTube. На ультра в Танзании объявился новый видеоблогер с ником Зоркий глаз. Первый же его ролик удивительным образом вышел в ток. На экране был виден бампер дорогой автомашины, торчащий из разбитой витрины крайне неказистого магазина. Номер легко прочитывался. С помощью голосового модулятора Дмитрий превратил ащно сопрано в напористый баритон. Этот закадровый баритон на английском суахили И пяти главных племенных языках рассказывала жителям Дар э-Салама, как воротила Юджин Кроулю в нетрезвом кураже разгромил единственный в его квартале магазин для малоимущих. И что же, наши власти, негодовала видеоблогер. Думаете, полиция, судьи и мэр господина Ванга отреагировали на пьяную выходку? Нет, весь магазин для бедняков а власти всегда на стороне подлых капиталистических свиней. В качестве музыкального фона для этих слов Дмитрий выбрал мелодию интернационала, обработанную для калимбы и «Вабузелы». В середине дня у ролика было уже тысяч просмотров, а у главы полицейского ведомства столицы Танзании большая головная боль. Ему пришлось срочно выступать по национальному телевидению и признать что хозяин ленд действительно Юджин Кроулю. И раз он не заявил об угоне, то будет приглашен в суд для объяснений. Сидя в гостинице, мы заключили пари. Нафталин, Ася и Димитрий считали, что клиент доставит суд приводом и не раньше, чем через неделю. Я же был уверен, что где бы сейчас ни находился этот любитель бабочек, он объявится максимум через три дня. Сам прибежит Он ведь знает свои права. Он ведь не виноват. У него же алиби. Ну и кто, как вы думаете, выиграл?